Письмо 16 Шестая раса. 8 апреля 1915 года. Думали ли вы когда-нибудь о том, что ожидает Соединенные Штаты после войны? Соединенным Штатам уготована роль колыбели новой расы. Вот почему вам было предназначено родиться здесь, вам, с чьей помощью я пишу эту книгу. Вот почему я решил именно вас попросить помочь мне в моей работе во имя торжества Вселенского Братства. Нет, вам всем вовсе не обязательно все время оставаться в Соединенных Штатах. Будет даже лучше, если вы продолжите смешиваться с другими расами в местах их постоянного обитания. Теософское общество не могло бы возникнуть ни в какой иной стране. Ни в какой иной стране не мог бы появиться спиритуализм, В Соединенных Штатах всегда с готовностью принимают все новое, приветствуют все неизведанное и любят вещи уже за одну только их новизну. Разумеется, без злоупотребления здесь не могло обойтись и не обошлось. Практически каждый обманщик может найти себе последователей в Соединенных Штатах. Но без этого гостеприимного отношения ко всему новому страна эта не смогла бы стать колыбелью «Новый раз». Эту расу составят не молодые, но, напротив, самые старые и испытанные души, обогащенные опытом прошлых жизней. Простодушие и детская непосредственность американцев – следствие духовной зрелости. Раса как таковая сейчас переживает период своего младенчества, но составляющая ее души древние как само время. После необходимого им периода отдыха многие – или даже большинство душ, земная жизнь которых была прервана этой войной, воплотятся затем в Соединенных Штатах. О, через каких-нибудь 75 или 100 лет эта страна приобретет совершенно удивительный облик. Но вы не сможете туда попасть, если не отыщете источник неувидающей юности или же не постараетесь поскорее вернуться, отказавшись от отдыха на небесах. Вдохновенные Фонсе де Леон искал этот источник в новом мире. Если он и в самом деле существует, то только там. Но Австралия и Россия в будущем создадут свою собственную сильную расу. Нет, я не собираюсь рассказывать вам о седьмой расе. Она появится в свое время. Но сейчас мне хотелось бы рассказать о шестой расе, в числу пионеров которой я отношу и вас. Не выбрасывайте этот фрагмент из моей книги, потому что один ваш враг – обвинил вас однажды в эгоцентризме. Наши враги всегда стараются найти в нас свои собственные качества, чтобы потом ненавидеть нас за них. Развейте в себе какое-нибудь качество, какого нет у вашего врага, и он или она полюбит вас за него. Наездник не станет завидовать музыканту из-за того, что тот музыкант. Но музыкант может завидовать другому музыканту, И эгоист, увидев другого эгоиста, проникается к нему ненавистью. Если бы немцы были слабой нацией, они не смогли бы так ненавидеть англичан за то, что те еще сильнее. Когда шестая раса полностью сформируется, все действительно развитые мужчины и женщины обретут способность видеть астральный мир, слышать невысказанные слова – И читать мысли других людей. Разумеется, эта новая раса будет состоять из людей, стоящих на самых разных ступенях развития. Всеобщее равенство развития – это всего лишь красивая мечта. Слышите вы, социалисты, разве над вами нет вышестоящих существ, ваших руководителей? Менее развитые души, которым суждено воплотиться в шестой расе – это те, кто заслужил право на ускоренное развитие в системе этой расы. Чем же они заслужили это право? своей готовностью духовно расти и изменяться. Ступайте в горы и посмотрите, как растет все кругом. Прочтите хоть одну страничку из книги природы. Вас интересует будущее Англии, вы имеете в виду старую Англию. Не она ли дала вам вашу нынешнюю цивилизацию? Конечно, в этом участвовали и другие расы, но ее язык говорит сам за себя. Как я уже указывал раньше, Англия служила орудием в руках великих, которые стремились установить братство раз Этот факел она пронесла по всему миру. Она связала воедино континенты и создала ту цепь, которая должна в будущем связать между собой всех людей. Относитесь к ней с уважением, ибо она заслужила его. Уважайте все народы, как сообщество душ, душ ваших братьев. Но помните, что большего уважения заслуживают те народы, которые действуют в соответствии с законом, а не против него. Тем, кто ожидал увидеть Германию колыбелью новой расы, не стоит более шуметь перед дверью, ведущей в комнату роженицы, они уже отпугнули прилетавшего к ней ангела. В Европе четыре жестоких расы, которые не в состоянии качать колыбель с божественным младенцем. Они бы даже не удосужились вынуть воткнувшуюся в его спинку булавку до тех пор, пока он совсем не обессилел бы от крика «я не стану называть эти расы». Шестая раса – чувствительный ребенок, и любовью ее можно научить гораздо большему, нежели «муштрой». Шестая раса сама приучит себя к дисциплине, когда поймет, что это ей необходимо. Ее учителем станет любопытство, а ее забавами – мирные науки и искусства. Ее колыбельной будет гимн братству. Нет, ей не место в немецкой колыбели, но американцы германского происхождения вполне могут помочь качать ее. Они умеют петь замечательные колыбельни, эти немцы, когда забывают о своей взрослой серьезности и возвращаются к фантазиям детства – к мифотворческим фантазиям. Нам хотелось бы видеть в Соединенных Штатах побольше французов, поскольку Франция может дать новой расе гораздо больше, чем любая другая нация. Франция – это вдохновенный пророк, и прежде всего Франция – критик. У американцев не слишком критический, не слишком аналитический и не слишком утонченный склад ума. Америке нужна Франция, ее мужчины и женщины. Вы, наверное, слышали старую поговорку – У каждого человека две родины – своя собственная и Франция. Возможно, я не совсем точно цитирую, но идея вам ясна. Вы сомневаетесь в том, что человек, родившийся под сенью славы и очарование Франции, может пожелать переехать в новый свет? Но многие именно так и поступят, и еще больше последуют за ними, как через океан, так и через перевоплощение. Вы сами попали сюда таким же путем, хотя вряд ли об этом догадываетесь. Восстановите свою память о прошлых рождениях, вы, пионеры шестой расы. Вам это под силу. Это часть наследия вашей расы. Америка – плавильный тигель народов. Ты рождена не для создания внешних империй. Когда придет время, передай филиппинские острова нации, которые можно будет их доверить. Твоя империя – твое собственное тело. Твоя раса составлена из десятков рас – ты наследница многих отцов, ты мать единый новый раз Укрепите свою армию и военный флот, раз уж вы так нервничаете, поставьте громотводы на свои дома и сигнализацию на окна и двери, почувствуйте себя в безопасности, а потом помечтайте о братстве, если вы в него верите. Сядьте у камина, в котором горит уголь, добытый из земли голландцами, Посмотрите, как дым втягивается в трубу, сложенную из кирпича, сделанного руками, ирландца. Возьмите в руки газету, напечатанную на языке англичан, и почитайте ее при свете лампы, сделанной немцем. Поглядите на свой каминный коврик, сотканный турком или армянином, очутите силу своих мускулов, которые вам помогают тренировать швед. Насладитесь чистотой своего белья – которое вам стирает китаец, послушайте, как ваша дочь исполняет на фортепиано русскую, итальянскую, польскую или французскую музыку, обведите взглядом все вещи в своей комнате, созданные сыновьями десятка других раз ваших соседей, ваших сограждан, таких же, как и вы, американцев, и тогда скажите мне, неужели вы по-прежнему боитесь верить во вселенское братство и в новую расу, синтез всех рас?